Александр Сергеевич Пушкин говорил, нет счастья, есть покой и воля. В самом деле, когда в сердце человека покой, он не зависит от внешних стимулов. Как говорится, все тебе позволительно, но не все полезно. Запишите себе, ничто не должно обладать мною. Не должно быть ни человека, ни духа, ни обстоятельства – не дело, ни счета в банке, который владел бы твоим внутренним миром, твоим состоянием, твоим покоем, твоими мозгами, сердцем твоим. И в Слове Божьем написано, пуще всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. И когда человек делает какого-то себе башка, идола в виде карьеры, в виде каких-то достижений, в виде какой-то там заработай свой первый миллион сорока. Зачем мне первый миллион сорока, вот вы мне скажите? Куда вот он мне нужен, да? Человек должен прежде всего интересоваться своей самореализацией. И если для этого ему нужны деньги, то это вопрос другой. Но ведь у большей части людей, которые говорят о самореализации, о том, что деньги дают им свободу, свободы как таковой нет. Все свободное время они тратят на увеличение дохода. Все свои доходы они тратят на то, чтобы что-то купить. А деньги – это служанка идей, а не толстых задниц, обтянутых шелком. И если деньги вам нужны для того, чтобы что-то купить и все, то есть ни для каких возможностей, вы не собираетесь ничего менять, изобретать, создавать, открывать, а вы хотите только есть, одеваться и видеть, например, путешествовать. да То есть для тельца для своего это как раз типичная позиция потребителя, который оккупант, мещанин. Мещание – это вещание от слова «вещь». Умрет на кучке барахла, много всего купит, возможно, произведет, совершит каких-то операций, будет видеть и считать деньги, но результата нет. На что он влияет? Купил больше? Прекрасно.